Глава пятая. С катера ни ногой. Апокалипсис сегодня, 1979. По вечерам здесь всё время что-то происходит. В Во влажном воздухе свет приобретает чёткость галлюцинаций, а декорации напоминают о цирке. Гирлянды огней на проводах рисуют цветные блики. Солдаты дополняют эту картину, разжигая в окопах костры, которые затем поддерживают ребята из группы по спецэффектам. Они закутывают головы в футболке, чтобы спастись от туч насекомых, привлеченных ярким светом. По сценарию, мост До-Лунг находится на полпути вверх по реке и служит последним официальным форпостом американских войск, укрепившихся за рекой. Каждый день мост восстанавливают, а каждую ночь снова взрывают. Вокруг этой тонкой нити переправы концентрируется вся абсурдность Вьетнамской войны. Капитан Уильерт, у которого лицо Мартина Шина с квадратной челюстью, сходит на берег, чтобы понять, кто тут командир. Он останавливает солдата. Тот смотрит на него угрюмым взглядом наркозависимого. Солдат, знаешь, кто тут командует? А ты разве нет? усмехается солдат. Френсис Форд Коппола жаждет действия, но тщетно. В первую ночь в маленьком городке Паксанхан, расположенном на берегу лагуны, где также будет находиться храмовый комплекс из бурно обсуждаемого финала, в небе то и дело вспыхивают тропические молнии. Воздух имеет привкус металла. Возникает необычное чувство предвкушения. На самом деле, здесь была только половина моста. Он был взорван японцами во время Второй мировой войны и больше никогда не восстанавливался. А вот съемочная группа художественного фильма «Апокалипсис сегодня» будет каждый день восстанавливать его и каждую ночь снова взрывать. И так в течение более чем двух недель. Джио Коппола – статист. Ему 12 лет, но обмундирован он как солдат. У него есть своя винтовка М-16. 23.00. Съёмки наконец-то начинаются. Вспыхивают языки пламени, взлетают в небо ракеты и то, что Эленор Коппола называет большие огненные шары. Всё затягивает дымом. На общем плане хаус прекрасно смотрится. Дата 11 августа 1976 года. Прошло 5 месяцев со дня официального старта работы. Среди съёмочной группы раздаётся смех. К шестой подряд бессонной ночи, проведенной на мосту до Лунг, хорошее настроение улетучилось. Непрерывно льет дождь, и людям приходится засыпать дно траншеи песком, чтобы оно не скользило. Во время одной из репетиций рушится часть стены траншеи, и приходится все начинать заново. Каждые сутки задержки съемок стоят до 50 тысяч долларов. И это без учёта того, что пару дней назад на съёмках рухнули декорации. К тому же, Копола добавляет диалоги, часто останавливает репетиции и фиксирует моменты, невидимые никому другому. Он постоянно на взводе, и это тоже замедляет работу. А иногда просто идёт дождь, и грязь становится глубокой и непроходимой. Из канистр валит серый дым. Все кашляют и трют глаза руками. Тридцать шесть месяцев спустя, 17 мая 1979 года, Коппола, как одержимый, ворвался в модернистский центр «Пале», где проводился Каннский кинофестиваль. Здесь собралось более тысячи ста представителей мировой прессы. Он вышел к трибуне и оглядел бесчисленные блокноты и фотоаппараты. Для него за ними скрывались многочисленные представители врага. Они в ответ уставились на самого известного в мире режиссера, который сейчас напоминал библейского пророка в Панаме. Он сердито посмотрел на аудиторию сквозь толстые очки, облизнул губы, почесал свою густую бороду, а затем начал говорить. Проигнорировав иерархию, существовавшую в компании и дистрибьюторе United Artists, Коппола сам выставил свой новый фильм на конкурс фестиваля. компании всё ещё не могли понять. Это последний и безумный акт самоуничтожения, а если нет, то что же это? Стивен Бах, исполнительный директор и сценарист United Artists, назвал этот шаг самым публичным предварительным просмотром фильма в истории кино. А может быть, это был жест возмутительной самоуверенности, если не сказать высокомерия. соответствующий накалу титанической борьбы за создание своего фильма. Как позднее выяснилось, компания United Artists вообще не имела права голоса в этом вопросе. Её инвестиции ограничивались покупкой прав на показ на внутреннем американском рынке. Руководству даже не показали ту сокращённую версию фильма, которую Коб полопавёз в Канны. Дело в том, что фильм так и не был закончен. В Каннах его заявили под названием Апокалипсис сегодня. Рабочий вариант. Это было сделано ради престижа Каннского фестиваля и его самоуверенного художественного руководителя Жиля Жакоба, который много месяцев выуживал Копполу и в конце концов заполучил ленту для показа в Каннах. В мире не было более обсуждаемого фильма, чем Вьетнамское безумие Копполы. Таким образом, Руководители United Artists могли только наблюдать, как Коппола зашёл на трибуну и начал делать то, что у него получается лучше всего говорить от всего сердца. "Мой фильм не о Вьетнаме", заявил Коппола, и его голос взлетел как ракета над мостом До Лунг. "Он и есть Вьетнам". С чего же началось Это великое путешествие в джунгли и болота Вьетнама, а затем дальше в анналы истории кино. Путешествие, ставшее высшим символом невротической мании кинопроизводства, первым ударом колокола на похоронах эйфории авторского кино 1970-х годов и показателем того, чего кино может достичь. И ещё одна история, которую все рассказывают о копее того времени, когда хаос угрожал поглотить его. Неожиданно оказалось, что ответ на этот вопрос связан не только с человеком, который решился на такое безумие, как постановка фильма Апокалипсис сегодня. Прежде всего, мы должны обратиться к фигуре сценариста, режиссёра, фанатика оружия, философа правого толка и кинонегодника Джона Милиуса. который когда-то наслаждался тем, что Коппала является его наставником, и при этом был самым тормозным его учеником. Благодаря своему воображению, подстёгнутому дурманом марихуаны, которая облаком окутывала ночные студенческие сборища в университете Южной Калифорнии, Милиус придумал новый для своего времени фильм о войне. Он заранее дал ему название "Психоделический солдат". Это должна была быть Радикальная современная переработка повести Джозефа Конрада Сердце тьмы. Теперь перейдём от бреда сценариста к бреду кинопроизводства на American Zoetrope. Будущее, которое ковал Коппола в роли кузнеца. Он помнил, что Милиус и Джордж Лукас часто говорили о парнях, вернувшихся из Вьетнама. Рассказывали о безумии, наркотиках, галлюцинациях и сёрфинге. И как Милиус готовил сценарий для Лукаса. Но подождите. Кэрл Беллорд ещё одна обитаемая планета, вращающаяся вокруг солнца Коппылы, тоже заявлял, что является первым источником для Апокалипсиса сегодня. И действительно, он активно планировал адаптацию Сердца тьмы ещё в 1967 году, но просто не сумел купить на неё права. Беллард настаивал на том, что кое-какие свои планы он успел обсудить с Копполой. «Одно время мне было из-за этого очень горько», — признавался он, — «и более всего из-за того, что он остался за бортом». Задолго до обсуждения вопроса о том, можно ли перенести колониальную повесть Конрада на психоделическое поле битвы во Вьетнаме, первобытные джунгли в этих историях разные. Книга захватила воображение многих авантюрных кинематографистов. Когда в 1939 году Орсон Уэллс прибыл в Голливуд, он первым делом постарался поставить фильм по повести Сердце тьмы, как он это сделал на радио со своей труппой Mercury Theatre Company. Вы не увидите эту картину, объявил он. Она сама с вами случится. Уэллс уже дошёл до выбора места съёмки. Но тут его проект рухнул под тяжестью колоссального бюджета. В тестовом режиме прошёл только один съёмочный день, в ходе которого были отсняты уникальные кадры с Гасом Шиллингом в роли главного героя Марлоу, который вёл своё судно вверх по реке через конголезские джунгли, чтобы выйти к сотруднику компании Куртцу, сошедшему с ума среди местных жителей. Лукасом двигало исключительно желание снять фильм о Вьетнаме, и режиссер еще и не понимал, каким он получится. Он не отличал сердце тьмы от Мэри Поппинс, язвительно заметил Миллиус. Следует отметить, что дискуссии в Зои Троуп шли в то время, когда война еще продолжалась. Миллиус вспомнил о значках с надписью «Нирвана сегодня», которые носили хиппи. И чтобы придать названию сатирический оттенок, переименовал психоделического солдата в Апокалипсис сегодня. Его тогда одолевала склонность к чёрной комедии. Коппала был достаточно заинтересован, чтобы поддержать проект, предоставив Милиусу время и место для написания сценария. Он считал сценарий частью сделки с Ворнером. Милиус отказался перечитывать повесть, сказав, что хотел запомнить её как сон. В это же время Лукас решил, что сам может снять ленту на эту тему, замаскировав ее под документальную. Это можно было сделать быстро и дешево, с 16-миллиметровыми камерами и без дальних поездок. Между Стоктоном и Сакраменто были рейсовые поля. В центре этого фильма должны были быть судьбы жителей вьетнамских деревень, противостоящих грубой силе Америки. Редактор же Уолтер Мерч, Понял дело так, что он должен взять эту историю о противостоянии большого и малого и перенести её в какую-нибудь галактику подальше от Вьетнама. В то время Милиус был на пути к тому, чтобы стать одним из самых востребованных сценаристов Голливуда. Грязный Гари, Высшая сила, Дилинджер и Иеремия Джонсон. Все эти фильмы отражали его внимание к человеку, который борется со своей животной природой. Эта тема должна была стать центральной и в его вьетнамской эпопее, но у него не хватило духу стать режиссером такой картины. Примерно в это же время сделка «Зои Троуп» с Ворнер без осадка растворилась в смеси из озлобленности, долгов и низких кассовых сборов. Таким образом, фильм «Апокалипсис сегодня» все время ждал своего часа, и это ожидание длилось годами. Помимо хрупкой финансовой базы Зои Троп из забучьих песков студийной сцены, существовал ещё один источник сопротивления постановке американское общество. Ни одна студия не стала бы выделять миллионы долларов на фильм с новым взглядом на Вьетнам до тех пор, пока там идёт война. Да и публика не пошла бы на такой фильм, когда в вечерних новостях показывают мешки с телами погибших. И тем не менее, Коппола снова начал предлагать руководству нескольких студий снять фильм о войне во Вьетнаме. Так, во время съёмок фильма Крёстный отец 2 в 1973 году Коппола обратился с подобной идеей к Paramount, компании, которой он принёс большие деньги своей морально неоднозначной картиной о мафии. Но в Paramount тоже проявили осторожность, понимая, что снимать такой фильм ещё рано. И что на эту тему всё ещё наложено табу. Схожая реакция была и у руководства других студий. Рано, пока ещё рано. И только в компании Warner Brothers, где хорошо запомнили шпильки копалы и продолжали оставаться с ним в контрах, режиссёру ответили, что он со своими предложениями пришёл слишком поздно. Боевые действия во Вьетнаме официально прекратились 30 апреля 1975 года, когда США окончательно вывели из страны свои войска. Сохранились поразительные кадры падения Сайгона, которые кажутся отрывками из художественного фильма. На этих кадрах видно, как американские морские пехотинцы на вертолетах эвакуируются из посольства США. И независимо от того, как они были в России, Как в американском правительстве оценивали исход этой кампании, всем было ясно, что она закончилась для Америки сокрушительным поражением. Но по иронии судьбы это поражение только увеличило возможности создания фильма Копполы. За этими событиями последовал короткий период, во время которого Лукас пытался запустить свой фильм на студии Коламбия. Он даже пригласил продюсера Гэри Курца съездить с ним на Филиппины и посмотреть локации будущего фильма. Но его вовремя предупредили, что в сезон тайфунов никто кино там не снимает. Вскоре после этого Лукас отвлёкся на идею объединить ностальгию фильма "Американское граффити" с побегом в будущее героев THX 1138 и создать то, что он называл "Звёздными войнами". Лукас попросил Балакопау его подождать, но тот ждать не стал. Заплатил компании Warner и получил все права на будущую картину Апокалипсис сегодня. Режиссёр очень хотел приурочить выход своего провокационного фильма о войне во Вьетнаме к празднованию 200-летия США, которое отмечалось в 1976 году. Не сумев противостоять тяговому лучу Копполы, Лукас сдался. Ну ладно, сказал он. Если хочешь это делать, так делай. В голове Кополы были и другие планы. Он надеялся, что этот фильм окончательно установит его новый мировой кинематографический порядок. Я думал заняться виртуозной режиссурой, беспечно сообщил он, и сделать то, что, как мне казалось, я хотел сделать всегда. а именно создать свою собственную кинокомпанию и свою собственную студию и реально приступить к работе. Успешная карьера в кино это то, что происходит, когда вы строите другие планы. Как бы то ни было, он сумел показать своё виртуозное мастерство. Теперь мы знаем, существует мало фильмов о войне. И совсем мало исторических фильмов, которые приближались бы по своей визуальной и звуковой мощи к Апокалипсису сегодня. Но ради съёмок этого фильма он едва не потерял всё, что у него было. Эленор с самого начала смотрела на мотивацию мужа намного проще. Она считала, что ему нужно было просто выйти на свет. После съёмок Крёстного отца 2 Коппола не хотел снимать ещё один напряжённый фильм в тёмных комнатах. Он просто хотел выйти на солнечный свет и снять ковбойский фильм, приключенческий боевик, утверждала она. Изначально Фрэнсис видел апокалипсис сегодня как большую оперу, поставленную на открытом воздухе. Мерч вспоминал энтузиазм Копполы и ту фанатичную наивность, которая позволила ему так смело шагнуть в неизвестность. У меня не будет проблем с финансированием, сказал Коппола своему другу Все захотят это увидеть. Всё будет работать как часы. Он искренне полагал, что будет снимать нормальный фильм. Прежде чем выступить с какими-либо политическими, артистическими или просто браворными заявлениями, двинувшись вверх по реке навстречу своей судьбе, Коппола хотел полностью завладеть фильмом. Что бы ни случилось, все авторские права должны принадлежать ему. Он всё ещё мучился от того, что упустил американские граффити. Но фильм "Апокалипсис сегодня" он, по крайней мере, разрушит студийную парадигму. Для начала он быстро и едва ли не мимоходом объявил, что его следующий фильм о Вьетнаме основан на повести "Сердце тьмы" и будет находиться на полном самофинансировании. Главная идея состояла в том, Чтобы убедить иностранных дистрибьюторов заплатить за местные права авансом, предоставив ему заоблачный, но как оказалось, сильно заниженный бюджет в 14 миллионов долларов. Что касается проката в США, то он обратился к давновидной United Artists. Захваченная идеей заполучить следующий фильм Копполы, руководство кинокомпании согласилось оплатить маркетинг и финальную стадию работы над фильмом. Если выделенного бюджета на них не хватит. Милиус представил свой переработанный сценарий в начале 1975 года. Марлоу превратился в Уилларда, ветерана спецназа, которого тайно посылают убить Курцса, когда-то тоже носившего зелёный берет спецназовца, но ставшего изменником и укрывшегося в Камбодже с целой армией, набранной из представителей местных народностей. Безумный король на дальнем конце реки вёл силами повстанцев свою собственную военную кампанию, без всякого на то права и без моральных колебаний. Этот свихнувшийся человек стал воплощением конечной точки деградации американского империализма, воплощением войны. Коппола понимал, что ему придётся как-то перепрыгивать через пропасть в философских воззрениях, которая лежала между ним и Милиусом. По сути, он хотел разрушить повесть, либерализовать её и превратить фильм во нечто похожее на психоделический мюзикл волосы, сетовал автор. Милиус был уверен, что война изначально присуща человечеству, что она неизбежна. Для него и само слово антивоенный было бессмысленным. С таким же успехом можно пользоваться термином антидождь. Коппо положи считал войну совершенно отвратительной. Его Курц признаёт, что он сумасшедший. Рациональная часть его существа согласна с тем, что смерть это единственный ответ на ужасное проявление его инстинктов. Коппола охотно соглашался с тем, что все великие фразы в фильме принадлежат Милиусу, но сам хотел вернуть драму назад, к книге Конрада. И я хотел создать что-то мифологическое. Всё, что ему было для этого нужно, Это хороший актёрский состав и съёмочная группа, готовые присоединиться к неспешному продвижению в тропические джунгли Филиппин. Вьетнам ещё не остыл от войны. Первый шторм разразился на кастинге. Коппола изо всех сил старался найти актёров на главные роли или убедить тех, кого нашёл, что они смогут их исполнить. И при этом никакой Роберт Эванс не заглядывал ему через плечо. Он обещал своим зарубежным партнёрам громкие имена. Почему нет? В конце концов, он ведь никто не будь о Фрэнсис Форд Коппола. Однако Клинт Иствуд сказал нет, Джек Николсон сказал нет, Роберт Редфорд сказал нет, Джеймс Кан тоже сказал нет. Они не хотели так долго быть вне дома, не хотели вслед за Копполой двигаться в джунгли. Его фаворит Стив МакКуин посчитал, что Коппола предъявляет завышенные требования к исполнителю роли Уилларда, но согласился во время небольшого окна в своём расписании сыграть куртца, правда, за те же 3 миллиона долларов. Марлон Брандо вообще отказался обсуждать своё участие в этом фильме. От многочисленных завышенных требований и случаев проявления трусости и неверия режиссёр пришёл в ярость. Альфачино понравилась роль Уилларда, но он опасался за своё здоровье. Исполнителю главной роли пришлось бы провести 4 месяца в тропиках, а он и так сильно заболел в Доминиканской Республике на съёмках Крёстного отца 2. К тому же, по его мнению, роль Куртца нужно было радикально переписать. Поздней осенью 1975 года Коппола сломался. Он вернулся домой в Пасифик-Хайтс. и стал думать, что же делать с таким морем проблем. Почему ведущий режиссер своего поколения не может снять свой следующий фильм? Сколько Оскаров нужно собрать, чтобы к нему стали относиться серьезно? Придя в ярость, и к тому же имея склонность к символическим жестам, он выбросил все свои пять Оскаров в окно. Во дворе статуэтки разбились в дребезги. Прошлое ничего не значило, если у него не было будущего. Через несколько дней в его доме зазвонил телефон. Это были люди Брандо. Он передумал. Записи, которые вела Эленор, подводят нас к истории создания Апокалипсиса сегодня ближе, чем любой фильм. Читая напряжённо написанный, ясный, глубоко личный дневник Эленор, Мы понимаем, что термин кинопроизводство совершенно не соответствует тому, во что превратилось это безумное, блестящее и изнурительное предприятие. Говоря точнее, в какой кошмар всё это превратилось. Она пристально вглядывается в моральную атмосферу, сложившуюся вокруг фильма. Она ровно пишет о том, что роман Коппола и её младший сын, которому всего 11 лет, Тусуется в грязёрной палатке вместе со взрослыми и хвастается, что научился отлично стрелять из винтовки. Эленор наблюдает, как её муж каждый день добровольно приковывает себя к скалам, а орёл по имени Апокалипсис сегодня прилетает, чтобы клевать ему печень. По прибытии на Филиппины Эленор вручили камеру, дали небольшую команду помощников. И попросили задокументировать съёмку фильма, как это сделал Лукас с людьми дождя. Так появился шанс мифологизировать сам процесс создания апокалипсиса сегодня. Она боялась, что либо она будет мешать, либо её будут держать в стороне. Великое предприятие началось 20 марта 1976 года, и временами казалось, что оно никогда не закончится. Поскольку Коппола долго и мучительно искал форму для окончательного и полного выражения войны во Вьетнаме, а возможно, и самого процесса производства кино, и готов был заплатить за решение этой задачи любую цену, в буквальном смысле любую. Можно ли утверждать, что он не достиг своей цели? Созданной в атмосфере творческой лихорадки, неуверенности в себе и постоянных ошибок режиссёра но ещё более ценный именно из-за своих недостатков. Апокалипсис сегодня не похож ни на какой другой фильм. В редкий момент просветления во время интервью Эленор на съёмочной площадке Деннис Хоппер заявил, что кинопроизводство сейчас находится на той же фазе развития, что и искусство в период строительства соборов. При этом он смотрел на огромный ветхий храм место обитания курца На каникулах к родителям присоединились Джо и Роман. Пятилетняя София была с ними круглый год. Её записали в местный детский сад. Она учила язык. "Это похоже на круиз по джунглям в Диснейленде", сказала она своей матери, когда они впервые попали в настоящий тропический лес. Однажды ночью Эленор с ужасом увидела, как её муж, вооружившись фонариком, спокойно ищет в шее, в волосах их дочери Коппола был хозяином своей судьбы и рабом тайного желания всегда иметь собственный взгляд на происходящее. Он старался найти своё видение, как и раньше, в угарике на производства, в ожидании того, что его подсознание наконец зашевелится, и тогда он будет жить своим фильмом. Это почти уничтожило его. Коппола, впадающий в крайности, стал легендой и мучением для всех участников съёмок Апокалипсиса сегодня. Истории о том, как это было, пересказывались и искажались на протяжении многих лет, пока не обрасли мифологией, столь же насыщенной и яркой, как и мифология самой Вьетнамской войны. Проблемы стали очевидны, как только они приземлились в Маниле. Постоянно отравлял переговоры вопрос транспорта. По иронии судьбы, съёмки антивоенного фильма пришлось проводить как военную операцию. Поскольку американские военные испытывали отвращение к самой идее, что солдат можно посылать убивать офицеров-отступников, и, соответственно, с большим подозрением относились к правдоподобности фильма. В официальной помощи кополе было отказано. Если ему нравится копаться в этом дерьме, то пусть копается. заявил начальник службы информации армии США. Но он будет делать это без малейшей помощи со стороны армии. Коппола посчитал это цензурой. При этом военная машина США поддержала съёмки фильма Зелёные береты, пропагандистской охинеи о Вьетнаме, с напыщенным как петух Джоном Уэйном. Коппола обратился за помощью к правительству Филиппин. Столь же расточительный, сколь и коррумпированный президент Маркос был только рад отдолжить американским кинематографистам вертолёты Huey и Huey 500, входившие в состав военно-воздушных сил Филиппин. Всё шло хорошо до тех пор, пока успехи мусульманских повстанцев на южных островах архипелага не заволождали над требованиями раздражённых режиссёров. Однажды, прямо во время репетиции, вертолёты улетели, чтобы атаковать повстанцев в 150 милях южнее съёмочной площадки. Местная специфика также сказалась в том, что правительство Филиппин приставило к Кополе постоянного телохранителя. Президент Маркос опасался, что знаменитого режиссёра могут похитить и не хотел сталкиваться с международными проблемами. В первые недели Коппола снимал грандиозную сцену битвы в устье реки, во время которой циничный Килгор, Роберт Дюваль, говорит: "Я люблю запах на пальма по утру. А вертолёты, как осы, атакуют бамбуковые хижины". Всё это происходило возле крошечной деревушки Балер, расположенной на восточном побережье острова Лусон. Здесь не было ни электричества, ни телефона, ни Кока-Колы. Эта последовательность кадров представляет собой множество взаимосвязанных моментов и своего рода блицкриг повествования. Килгор требует, чтобы Лэнс прокатился на доске для сёрфинга по местному прибою. Вьетнамская девушка бросает гранату в вертолёт, который эвакуирует раненого с поля боя. Испуганный ворчун отказывается покинуть свой вертолёт. Коппала в роли руководителя группы телевизионщиков, который кричит солдатам, чтобы они не смотрели в камеру. Полыхание на пальма, вспыхивающего в кронах деревьев, как демонические цветы бархатцев, было сожжено 1200 галлонов бензина. При съёмках на пляже земля ходила ходуном, как при землетрясении. Коппала накопил целый Эверест отснятых материалов, что сделало непосильной работу монтажёров. Но он хорошо знал, в каком эпизоде должен был наступить его звездный час. С добавлением к фонограмме «Полета Валькирии» Рихарда Вагнера империалистическая шутка Миллиуса усилилась иронией, поскольку зрители пришли в восторг от оперного сопровождения батальной сцены. Эти кадры складываются в одну из самых мощных, вне рациональных и идеологически раздробленных батальных сцен в мировом кинематографе. Гнев режиссёра поднимался как девятый вал, и столь же быстро росло его разочарование по поводу сценария. Коппола понимал, что второстепенные персонажи получились хорошо. Павлин-полковник в форменном головном уборе Ковалириста в исполнении Дювала, который был уже на полпути к Курцу или Паттону. Альберт Холл в роли Филипса, капитана патрульного катера и гневной фурии фильма. Маниакальный шеф Фредерика Форреста, хихикающий и скованной смертью. Сэм Боттамс в роли Лэнса, лучшего серфера Малибу, мастера дрифта на средних дистанциях. Юный клин, тощий как птица, его играл Лоренс Фишборн, которому было всего 15 лет. Кочевая жизнь, стычки между членами команды, слишком долго находящимися вместе, это фон, сопровождающий все фильмы Копполы. Френсис был очень силён в съёмках естественного взаимодействия, простых сценах, в которых парни выясняют отношения. Но образы Уилларда и Курца у него не вырисовывались, они оставались тенями. Съёмки Брандо были ещё впереди, его трёхнедельное пребывание на Филиппинах было отложено до конца лета. В этих условиях основной проблемой стал Харви Кейтель, исполнитель главной роли. Рассматривая записи первой недели съёмок, Коппола засомневался, правильный ли выбор он сделал. Ходило много слухов, почему между режиссёром и актёром пробежала чёрная кошка. Варианты: споры о контрактах, личная неприязнь. Но правда состояла в том, что Кейтл просто не подходил для роли Уильдерда. Он был недостаточно пассивен. Харви чрезвычайно активный актёр, говорил Коппола. И на него всё время хочется смотреть. А Уиллёрду нужно было стать глазами зрителей, которые увидят этими глазами то, что творится во Вьетнаме. Так что дело было не в таланте Кейтеля, а в его исполнительском стиле. Он был выбран на эту роль от отчаяния. Копполе понравилась его игра в фильме Мартина Скорсезе "Злые улицы", но этого оказалось мало. Правда идею такого выбора поддержал продюсер Фред Русс, а он редко ошибался. Но Кейтл явно чувствовал себя неуютно во всём: в роли, в униформе, в джунглях. Он был городским парнем, заметил Русс. На фоне слухов о возникшей проблеме актёр был уволен. Ему полностью оплатили всё время, затраченное на съёмки, а свою последнюю ночь на Филиппинах он провёл в баре, слушая, как местный певец тихо и проникновенно поёт My Way. Неуверенность Копполы и сомнения, которые охватывали его каждый раз, когда он выходил на площадку, усиливались жарой и влажностью. Что он снимает? Пompезный фильм? Понятный фильм? Приехавшая телевизионная группа спросила его, какой вызов был брошен самому известному режиссёру в мире. "Я просто пытаюсь достучаться до сегодняшнего дня", ответил он. Итальянский кинооператор Витторио Стараро был соратником Бернардо Бертолуччи и выдающимся мастером света. Это он создавал контрасты в фильме Конформист. который оказал влияние на Крёстного отца и ставил зимний свет в фильме Последнее танго в Париже с Марлоном Брандо. Однако этот человек с естребиным носом и длинными каштановыми волосами, падающими на воротник, производивший впечатление высокомерного принца эпохи возрождения и имевший собственную теорию цвета, в отличие от Гордона Уилеса, подчинял себя воле Коппы. извлекая из своей камеры образы, похожие на сновидения. Так старатели моют золото. Вначале Стараро боялся того, что не стал пока достаточно американским оператором. Витторио ответил ему на это Коппола по-итальянски: "Должен признаться, я каждый день боюсь, что вы будете считать меня последней сволочью, потому что я тоже ещё недостаточно чётко определился. Кадры Стараро с пятнами речного тумана, шлейфами пастельного дыма и язвами красного, оранжевого, пурпурного и жёлтого цветов напоминают картины и Иеронима Босха, и Энди Уорхола. Вьетнам и внутренние районы Камбоджи, снятые на Филиппинах, встречают нас как чужеродная планета с буйной зеленью, путанными снами и явным ощущением опасности. Конфликт между природной и искусственной энергиями Старару подчеркнул с помощью света на тёмных деревьях и вертолётов, похожих на НЛО. Съёмки шли на постоянном фоне клеящего мятежа. Главная проблема была в деньгах. Коппало теперь стал сам себе киностудией и сам себе злейшим врагом, ибо постоянно сокращал и корректировал расходы съёмочной группы. Правда, когда дело доходило до сокращения его собственных расходов и предметов роскоши, он становился очень грубым. А ещё группу преследовали тропические болезни: гастроэнтерит, паразиты, гельминтозы и укусы обезьян. Команда промывала все порезы и язвы водкой. В туалетах с химической стерилизацией отходов закончились реагенты. Всюду, где они останавливались, появлялись муравьи и большие коричневые тараканы, которые, казалось, ничем не занимались, а приходили просто посмотреть. Как вспоминала помощник режиссёра по сценарию Нэнси Тонери, временами атмосфера напоминала падение Сайгона. Коппола имелы вдохновение внезапно сбегать со съёмочной площадки, а это означало, что он садился на самолёт и улетал домой в Манилу, к семье и бассейну. К тому же, постоянно что-то ломалось: катера, камеры, сценарий. 24 апреля на Филиппины прилетел новый исполнитель роли Уильдерда Мартин Шин. Покрытый пластырем порез, который зрители видят на его щеке, настоящий. Врачам пришлось наложить 4 шва. Шин потерял сознание, переходя улицу. Он ещё не акклиматизировался на жаре. Родившийся и выросший в Дейтоне штата Гая, сын испанца и ирландки, стал звездой фильма Уловка 22 и изменил характер ленты Пустоши. Несмотря на внешнее сходство с Джеймсом Дином, это был вдумчивый, сосредоточенный актёр, который часто мог передать суть момента выражением своих больших глаз. Он стал актёром, несмотря на стойкое противодействие отца-католика и перенесённый в детстве полиомиелит, из-за которого в течение года был прикован к постели. Фактически, Шин был первым кандидатом на роль Уильерда, но не вписался в график съёмок. Сейчас он был свободен. Коппола встретился с ним в Лос-Анджелесе, и Шин без колебаний согласился, тем более что он хорошо знал сценарий. На пересъёмку сцен снятых с кейталем ушло всего 4 дня. Путешествие вверх по реке, составлявшее основную часть фильма, никогда не было для режиссёра главной темой. Руководствуясь планом Милиуса, Копола потянулся с импровизацией к пурпурной дымке всего вьетнамского опыта. Он хотел не показать войну, а вступить в неё. В Вьетконге в фильме скрыты за деревьями и об их присутствии сообщают только взрывы снарядов. Подобно книге, фильм построен как череда встреч, которая происходит, когда катер речного патруля, КРП, движется вглубь джунглей против течения реки навстречу с судьбой и с Курцум. Тематически, на каждой стоянке этой Одиссеи фильм одновременно исследует психоз, царящий в зазеркале абсурдной войны, и показывает движение назад по оси времени – от цивилизации к варварству. Пули постепенно заменяются на стрелы и копья. С добавлением сонного гипнотического голоса Шина мы также переживаем путешествие внутрь, к душе Уилларда или к тому месту, где она когда-то находилась. Секрет роли, как сказал Коб Палашину, состоит не в том, чтобы изображать из себя хорошего парня, Тигр, которого Мелькам видит отправившийся за водой Уилларт и шеф, служит предзнаменованием жестокости природы. Когда на съёмках дрессировщики наконец уговорили тигра сесть в транспортный самолёт, пилот выпрыгнул через иллюминатор и сбежал от такого пассажира. Его пришлось долго уговаривать вернуться в кабину, что он в итоге и сделал, пробравшись туда по крылу самолёта. А вот Фороста пришлось снимать с дерева. Скатер рани ногой, постоянно кричит шеф, и актёр навсегда усвоил истинный смысл этих слов. Коппола по-прежнему в поте лица трудился над сценарием. У него был экземпляр книги Конрада, испичёрённый заметками и чернильными пятнами, но не было ничего похожего на тот фолиант, который образовался вокруг первого источника при съёмках крёстного отца. Элинор внимательно наблюдала за мужем. Она понимала, что написание сценария это для Копполы способ понять самого себя. Фильм "Крёстный отец 2" рассказ о человеке, имеющем дело с деньгами, властью и семьёй. Теперь он боролся с темами путешествия Уиллорда внутри себя и с истинами Курца. Последние в некотором смысле и были теми темами, которые он не разрешил для самого себя. Вот почему он всегда боролся. Он никогда не мог быть просто объективным. Казалось, что этот эспрессо, который он вливал в себя в огромных количествах, зудела не только кожа, но и мозг. 19 мая тайфун Ольга прошёл над Южно-Китайским морем, достиг береговой линии и раскололся надвое. Одна его часть двинулась прямо к лагерю съёмочной группы в местечке Иба. За этим известием последовала экстренная эвакуация группы на медицинских вертолётах, как в сериале Чёртова служба в госпитале Мэш. Тайфун оставил после себя необитаемый лагерь, покрытый метровым слоем грязи, кое-что кинематографисты там всё же засняли. После того, как ему удалось вручную откопать рельсы, по которым должна была бегать тележка оператора, Сцены с девушками из журнала Playboy в конечном итоге всплыли только в режиссёрской версии фильма, которая получила название Апокалипсис сегодня возвращается. Другая часть Тайфуна направилась к съёмочной площадке, находившейся в 200 милях от Балера. Весь остров был жалит проливным дождём. Как можно было относиться к этому серьёзно? Со смехом вспоминал об этом происшествии Коппола. Правда этот смех прозвучал лишь много лет спустя. 8 июня Коппола признал, что продолжать съёмки невозможно, объявил о временной приостановке производства фильма и вернулся в Напу. Отставание от графика составляло уже 6 недель. Бюджет был превышен на 3 миллиона долларов. Далеко не первый раз в своей жизни он обнаружил, что его телефон отключён. Он обратился к United Artists за кредитом, Кредит дали, но на очень жёстких условиях. Если фильм заработает в прокате менее 40 миллионов долларов, для Копполы это будет означать потерю офиса и дома. Фактически ради этого фильма он поставил на кон свою жизнь. За то время, пока все ожидали возобновления съёмок, Коппола прочитал биографию Чингисхана и переделал сценарий, а Эленор свозила детей в Диснейленд, в не настоящие джунгли. Вторая фаза съёмок началась в июле 1976 года. От возобновления работы никто особой радости не испытывал, особенно мрачным был Шин. Не знаю, переживу ли я всё это, говорил он друзьям, уезжая на Филиппины. В мировом кино мало сцен, которые можно сравнить с первым появлением Билларда, снятым в отеле в Паксантхане. В каком нормальном фильме главный герой Первые же сцены раскрывают свою душу. А здесь зрители уже с самого начала знают, какой маньяк скрывается за внешним обликом этого человека. Эта сцена привиделась Кобполе во сне. Уиллорд приходит в себя в отеле Сайгона, пытаясь залить спиртным свои грехи. Мысли о самоубийстве кружится над его головой, как лопасти вентилятора. Единственный способ очистить свой мозг от безумия ответить на предложение совершить новый грех. Избавить армию США от беспокойного святого с экстремистскими предрассудками. Шин пил весь день. Я не имел права появляться на экране в другом виде. Вспоминал он потом. Коппола выдавал все новые и новые идеи. «Святой! Оратор! Уличный бандит!» орал он, подгоняя актера, пробиваясь сквозь слои, защищавшие его личность. пока Уилер и Тшин не объединились в одном лице. Актёр стал персонажем, персонаж актёром. Так получило своё окончательное подтверждение теория Копполы о поиске истины в постановке. Атмосфера в комнате стала наэлектризованной и опасной. Шин Уилер в конечном итоге разбил своё отражение в зеркале. Брызнула настоящая кровь. Это был метод апокалипсиса. Коппала смотрит в ночное небо. Он взобрался на осветительную платформу и просто лёг. Идёт дождь, мелкая и не прекращающаяся морось. 16 сентября 1976 года. Они всё ещё находятся в Паксантхане, на развалинах резиденции Курца, которую медленно поглощают джунгли. Съёмочная команда сидит и ждёт. Люди бросают осторожные взгляды вверх. на режиссера. Брандо отказывается покидать свой плавучий дом, потому что эта сцена ему не нравится. К Фрэнсису по лесам взбирается Эллинор. Таким несчастным она своего мужа еще не видела. «Выпустите меня отсюда!» — кричит он. «Дайте мне просто уйти и уехать домой! Я не смогу этого сделать! Я это не вижу!» Было ли у него ощущение, что его снова поразил полиомиелит? Он был в ясном сознании, но не мог пошевелиться. Финал это всегда финал. Объединённый описаниями первобытных ритуалов в трудах исследователя мифологии Джозефа Кембла и всё возраставшим сюрреализмом происходящего, по мере того как Уильерт приближался к своей цели убийству бога Курца, Коппала понимал, что загнал себя в угол. Никакие условности его не спасут. Сценарий Милиуса завершался битвой, в которой Курц и Уилерт сражались друг с другом. От такого финала он давно отказался. Но что взамен? Он чувствовал себя неуверенным, сбитым с толку, преследуемым призраком какого-то другого Фрэнсиса Форда Копполы. Он находился на какой-то хрупкой грани, писала Элинор. Потом он вспоминал, что так сильно концентрировался на деталях, что оставил фланг открытым. Одного зрелища было явно недостаточно для режиссёра Крёсного отца. Что он попытается сказать о способности человека к озлу? У него были на этот счёт свои теории. Мораль это такой аспект, который мы должны воспринимать таким, какой он есть. Например, сегодня ты можешь солгать жене, а завтра нет. Он позволил этой мысль утихнуть, а затем поднял ставки. А если рассматривать мораль на более высоком уровне, когда это не просто ложь, а ложь, переходящая в безумие, и речь идёт о жизни и смерти. Наблюдая за жутким навороченным финалом, густо приправленным готическими ужасами, почти как у Кормана, мы становимся свидетелями того, как Куртс Брандо размышляет о собственной значимости. Чего он стоит? Он много говорит, Этот извращённый первобытный кузен Майкла Корлеоне. Мы также видим Уилларда Шина, заворожённого этим зрелищем и потому неспособного действовать. И оба они воплощение Копполы. Это похоже на премьеру, рассказывал он Элинор. Только занавес поднимается, а представления нет. А потом ему позвонил Стараро. У него родилась идея. Я тут придумал какой-то странный свет и дым. Думаю, ты сможешь из этого что-то сделать. Уставший Коппола возвращается во внутреннюю часть декорации храма, выманивает Брандо из его убежища, и они начинают импровизировать, пробуя найти нужные линии в танце теней и бронзового света. Постепенно из тьмы выступает Брандо, Курц. Он похож на идола в сострово пасхи. Он выходит из темноты так, как когда-то из неё появлялся Дон Вито Корлеоне. Приезд Брандо только усугубил проблемы режиссёра. У звезды было 40 кг лишнего веса, и он был совершенно не готов к роли. И это несмотря на клятвенное обещание похудеть для роли бывшего зелёного берета, ставшего во главе импровизированной армии Несмотря на многочисленные дискуссии с Копполой во время встречи на Malholland Drive и на все исследовательские материалы, которые ему присылала команда кинематографистов, Брандо по-прежнему был погружён в серьёзное размышление. Актёр за 3 недели работы рассчитывал получить роскошный гонорар в 3 миллиона долларов, но при этом, как в конце концов выяснилось из его споров с режиссёром, он даже не удосужился прочитать книгу. Всю первую контрактную неделю он просидел в скопполой в каюте катера, пришвартованного на близлежащем озере, будучи погружённым в путанные дискуссии о характере своего персонажа. Это определённо была тактика проволочек. Мне казалось, что Марлом просто мучил Фрэнсиса, вспоминала Элинор, но через этот процесс тоже нужно было пройти. Это была неизбежная борьба Брандо за то, чтобы попасть в роль Кто-то оставил на катере экземпляр книги, и Брандо наконец её прочитал. Кто это был, неизвестно. В этом поступке так никто никогда и не признался. Если судить по мнению Хоппера, не авторитетному, Коппола просто прочитал ему эту книгу вслух. Как бы то ни было, на следующее утро Брандов стал другим человеком, одетым в чёрное, с полностью выбритой головой, напоминавшей шар из слоновой кости. Так у Конрада Это был Курц. Позже Кополов вспоминал свои трения с Брандо с большим юмором. Я всегда чувствовал, что Марлом был гением не только как актёр, но и как мыслитель-новатор, выдающийся человек. Но однажды я сказал ему, что он использует нашу дружбу как банное мыло. Гениальное предложение Старару заключалось в том, чтобы никогда не показывать Брандо полностью. Он не совсем человек. Когда он льёт воду на свою лысину, его лицо похоже на скалу, а голос звучит как из пещеры. Актёры и съёмочная группа жили в отеле Паксанхан, Рапидс. Здесь повсюду мелькал пьяный и обкуренный хоппер. Его роль изменилась. Теперь Колби, предыдущего посланного убийцу, которого Курц обратил в свою веру, играл молчаливый Скотт Глен. И Коппола направил свою маниакальную энергию на образ фото-журналиста, создав для Хоппера свою версию героя, который в повести Конрада назывался просто «Русский». При Курце, короле Лире, он играл роль полоумного шута, который режет правду матку. Совершенно ошеломляющее впечатление производили декорации, изображавшие место обитания Курца. Замечательный художник-постановщик Дин Таву Ларис использовал в качестве источника вдохновения древний камбоджийский храм Ангкор-Ват. В фильме это тоже древний, забытый временем храм с вырезанной из камня гигантской головой, лик которой напоминал лицо одной прекрасной филиппинской горничной. По свидетельству продюсера Грея Фредериксона, некоторые тела повешенных, свисавшие с деревьев, были настоящими, Причём их взяли не в медицинских лабораториях, а выкопали из могил. Финал фильма, который Коппола тоже нашёл в книге Конрада, устроен как русская матрёшка. Куртц цитирует поэму Томаса Стэрнза Элиота "Бесплодная земля", в которой Коппола нашёл много параллелей с темами, рассматриваемыми в апокалипсисе сегодня. Не взрыв, но всхлип. Постоянно повторял режиссёр Стихи Томаса Стернза Эллиота плюс повесть Джозефа Конрада плюс капризы Брандо, и в результате возникло нечто, позволившее ему заглянуть за завесу безумия. По словам великого критика Роджера Эберта, это один из самых запоминающихся финалов в истории кино. 1 марта 1977 года Шин вышел на пробежку. На бегу ему показалось, что кто-то воткнул ему в грудь раскалённую кочергу. Он рухнул на землю. Его саборовали. Всего за несколько дней до этого на съёмках он лежал в клетке со змеями, и его волочили за ноги по грязи. Эленор в это время была в Калифорнии, в Напа-Вэлли. Коппало позвонил ей и сообщил, что у Марти случился сердечный приступ. Он жив, но находится в критическом состоянии. ей нужно было найти адвоката. Но съёмки продолжались, и каким-то чудесным образом Шин 19 апреля вернулся на съёмочную площадку. Выглядел он так, как будто только что вернулся с курорта Палм-Бич, отмечала Элинор. Всякая надежда на то, что домашний комфорт принесёт душевный покой, вскоре рассеялась без следа. Лихорадочная работа преследовала Копполу И после его перелёта через Тихий океан, а когда он начал просеивать 240 часов отснятого материала, его снова охватила паника. Он спрашивал себя: после всего этого времени, 18 месяцев съёмок, после всех этих титанических усилий, может ли он сказать, что у него вообще есть фильм? Все эти беды были знакомы ему не понаслышке. Стремление обязательно увидеть на экране все снятые кадры во всей их бесформенной красоте является разрушительным для большинства кинематографистов. И почти каждому из них приходится начинать строить свой фильм заново уже в монтажной студии. Но Коппола был похож на Гарри Колла, который становился одержимым. Он почти не спал. Сидя в своём офисе в пентхаусе, общался по внутренней связи или издалека разглядывал отснятый материал. Проходили недели, он не давал никаких указаний редакторам, а потом вдруг появлялся в монтажной, как привидение или как тень Курца, чтобы красноречиво во всех подробностях изложить содержание пространного сравнительного исследования мифологии и религии. Книге Золотая ветвь написанный британским учёным сэром Джеймсом Джорджем Фрейзером 1854-1941. В других случаях он сетовал на свою судьбу как художника. Нет, хватит. Отныне он будет снимать только коммерческие фильмы, делать вино и жить спокойно. Окружающим стало очевидно, писал Питер Бискин, что коппа лобьётся в тисках полномасштабного клинического случая биполярного расстройства. Вольтер Мерч, который взял на себя сведения воедино с звуковой дорожки, от гудения лопасти вертолёта и криков птиц до экстатических композиций группы The Doors, стал голосом разума и в том, что касалось видеоряда. Именно Мерч предположил, что единственный способ справиться с нараставшей турбулентностью повествования «Восстановить исходный текст Миллиуса». В результате известный военный корреспондент Майкл Герр, оказавший огромное влияние на Миллиуса, а впоследствии ставший с автором сценария фильма «Цельнометаллическая оболочка», переписал характерный закадровый голос Уилларда, озвучив сцену бурного спора на жаргоне «города грехов», имеется в виду Лас-Вегас. Так Марлоу Конрада стал Марлоу Чендлера. Филип Марло, честный детектив. Главный герой серий романов Реймонда Чандлера. Гер быстро понял, что команда монтажёров измотана, а у режиссёра, по его словам, часто сдают нервы. Не сделана была и половина намеченного, а сроки завершения работы постепенно исчезали в тумане. Состоялось где-то 45 сессий звукозаписи с шином. К фильму добавили несколько содержательных историй о Вьетнаме бывшего агента ЦРУ Фредерексера, в подробностях рассказавшего об убийствах, которые он совершал как зелёный берет, и даже однажды принёсшего в студию заряженный пистолет калибра 0,45 дюйма. Проходил месяц за месяцем. Над группой, как грифы, кружили журналисты. И вдруг Где-то между повествованием, музыкой и нарезкой кадров Стараро, снятых издалека с операторской тележки, начали вырисовываться контуры будущего фильма. Затем Коппола решил, что из фильма нужно убрать сцену с французской плантацией. После смерти Клина катер речного патруля причаливает к полуразрушенному элингу, окутанному туманом. Здесь Выллар и команда ужинают с семьёй владельцев плантации. в том числе Аврора и Климан и Кристианна Марканом. Это форпост предыдущей французской оккупации Вьетнама. Семья колонистов, как проницательно заметил Энтони Лейн в Нью-Йоркер, не может бежать из Вьетнама, как привидение не может избавиться от ночи. Этот эпизод миниатюрный роман о привидениях. За ужином Копола настоял на том, чтобы вино Шато Латух подавали при правильной температуре. Гости обсуждают исторические корни войны. Затем Уиллорд оказывается в постели и смотрит, как накурившаяся опиумом Дава Клеман, словно сирена, вьётся вокруг него за пеленой москитной сетки. Эта сцена приобрела мифологический статус после публикации заметок Эленор Копполы, в которых она в подробностях описала шикарные кадры этой съёмки. Всем понравилось, что это было так дорого и так красиво снято, но сцену из фильма пришлось вырезать. Отступление назад в прошлое застопорило бы описание того апокалипсиса, который творился сегодня. Или, как выразился Мёрч, на данном этапе создания фильма это был совершенно неудобоваримый фрагмент политической информации. Пока с плантации, с обитающей там нежитью, стал частью 49-минутного фрагмента в редукс-версии фильма от 2001 года. В этот вариант также добавлены девушки с обложек журнала Playboy, съёмки с катером и разговоры Брандо при свете дня. То, что в 1979 году казалось вторжением в ход мировой истории, в 2001 расширило трагическую основу фильма. Коппола, впервые смотревший этот вариант оригинала в гостиничном номере, отметил, насколько банальными стали его маниакальные видения. В процессе погружения в работу казалось, что безумия в них намного больше. Компания United Artists уже давно недвусмысленно требовала определить дату окончания работы. Обещание выпустить фильм к Рождеству 1977 года было забыто. минавала и другая обещанная дата 7 апреля 1978 года, день рождения Копполы. Газеты пестрели заголовками: "Апокалипсис когда?" У студии возникли свои проблемы. Президент United Artists Артур Крим, хорошо ладивший с режиссёрами, внезапно решил создать новую компанию, злополучную Orion. Тектонические плиты Голливуда снова пришли в движение, и их сотрясения ощущались вплоть до Сан-Франциско. Неопытному Энди Албику, заменившему Крима, была поставлена задача удерживать компанию на плаву до тех пор, пока не придут в боевую готовность двое её тяжеловеса. Апокалипсис сегодня и поэтический вестерн Врата рая с бюджетом 7,5 млн долларов, который вставил Майкл Чимино, Для Копполы успехи Чемину стали ещё одной занозой. Его предыдущий фильм Охотник на оленей с участием Роберта Де Ниро и Джона Касаля нанёс поражение Апокалипсису сегодня. Охотник стал первым вышедшим в прокат эпическим фильмом о войне во Вьетнаме, в котором подвергались ревизии её итоги. И это при том, что Чемину начал съёмки на год позже Копполы. Апокалипсис первый смеялись заголовки. И отзывы на фильм Чемино были блестящими. Интересно, что 9 апреля 1979 года, когда он получал Оскар за лучшую режиссуру, именно Копполе пришлось скрепя зубами и лучезарно улыбаясь вручать ему желанный трофей. Но вот он, Коппола на Каннском подиуме, упрямый и напористый, как река в разливе. Его голос надломлен от ярости и, возможно, от боли. Радикан он отложил операцию по поводу грыжи. Ещё одна рана, полученная на съёмках войны. Он, как всегда, привлекал всеобщее внимание, хотя бы потому, что 4 года не отвечал на сплетни и наглые выпады прессы. Он позволял злорадствовать над своей борьбой, хотя никто не имел ни малейшего представления о том, что находится в тёмной сердцевине процесса производства его фильма. Он не только отвергал невежественные взгляды журналистов, он обнулил саму их функцию. Всё, что имело значение это фильм. Коппола был великолепен. Но ну и, конечно, за такой бравадой крылся расчёт. Что могло оказаться лучше для продажи его товара, его фильма о безумии, бессмысленных миссиях и Вьетнаме? Чем такое поведение? Он сам стал курцем. Всё ещё не оконченный апокалипсис сегодня принёс Скоппале вторую золотую пальмовую ветвь, и теперь его можно было считать величайшим в своём роде фильмом о Вьетнаме. 15 августа 1979 года, после почти 3 лет подготовки отснятого материала, фильм наконец вышел на экраны. Доходы вау, удивляли, но всегда приходилось помнить, что итоговый бюджет фильма составил больше 30 миллионов долларов. Более детальные подсчёты говорят, что больше 40 миллионов. Так или иначе, потребовались годы, чтобы фильм стал приносить прибыль. Окончательная оценка кассовых сборов без повторных показов составила 92,1 миллиона долларов. Коппола за все свои мучения в конечном итоге получил около 15 миллионов, хотя и упустил Оскар за лучший фильм года. Им стал Крамер против Крамера. Критики вели войну из-за этого фильма более 40 лет. Что это? Шедевр или болтовня перевозбуждённых студентов? А может, нечто среднее? Памятник художественной идеи, обречённой на провал, восклицал рецензент Time. Кто-то сравнил Курца в исполнении Брандо с портретом Дэриана Грея, и это было самое корректное из езвительных насмешек. Марлом Брандо в роли Курца потерял волосы, силу, позёрство и помпезность, отмечали в New Republic. Кажется, это сделали люди, которые вгрызались в Конрада зубами. Презрительно отозвался о фильме New Yorker, который обнаружил, что первые 2 часа полны жиденькими ужасами. Почти столько же было и тех, кто трубил о картине, как о достижении. Этот фильм возвышается над всем, что было сделано американскими кинематографистами в течение очень долгого времени. С энтузиазмом отмечали в Los Angeles Times. В этом и был смысл. Зрители до сих пор не понимают, как реагировать на этот фильм. Он не дает душе воспарить над суетой. Он отказывается раскрывать смысл своих кадров. Он не выдаёт тайны своего создания. У нас есть три варианта этого фильма: версия для показов в кинотеатрах и режиссёрская редукс-версия с финальным монтажом. Но ни одна из них не выглядит окончательной. Каждая всего лишь часть изменяющегося шедевра, который никогда не заканчивается. Можно сказать, что часть Копполы всё ещё находится там. движится вверх по реке. В статье о выходе Redux версии в 2001 году Эберт написал, что увидел картину, посрамляющую робость современного Голливуда. Красноречиво изложив свои аргументы, он завершил обоснование своей позиции одной фразой: "Апокалипсис сегодня". Это одно из центральных событий моей жизни как кинозрителя. Но это и одно из центральных событий в мире кино. После официального показа фильма по знаменитой лестнице в Каннах хлынул вниз поток великолепно выглядевших и прекрасно одетых людей во главе с Копполой. Его ярость ещё не утихла. Рядом с ним шли Эленор Джио и Роман. София забралась на плечи отцу. Похожая сцена есть в фильме Уэса Андерсона Водная жизнь со Стивом Зису. Главный герой, режиссёр-документалист с биполярным расстройством, которого играет Билл Мюррей, выходя из кинотеатра, хватает маленького мальчика и тоже сажает его себе на плечи. Уондерсон, а была целая история в взаимоотношении с кланом Копполы. Он часто сотрудничал с Романом, а в фильме Академия Рашмор поручил исполнителю главной роли Джейсону Шварцману, племяннику Копполы, поставить спектакль Апокалипсис сегодня. Нет ничего удивительного в том, что следующее поколение испытывает перед копполой благоговейный страх.